Мне очень нужна твоя помощь. Слова в предложении перепутались. Попробуй расставить их на свои места. Что получится? Например, Митя сок любит апельсиновый. Что получится? Митя любит апельсиновый сок. А теперь ты. Катя Вкусное, ест мороженое. Любит медвежонок мед. Смотрит Митя фильм интересный. Бананы Оля ест вкусные. дымок идёт трубы из. Стоят в вазе цветы в. Орехи в. Белка дупло прячет.